чем собственный сын. «Прости, прости меня за все, Тамара, я так виновата перед тобой. Прошу, когда освободишься, приезжай ко мне, будем жить вместе». С каким холодом, еще не став для меня прошлым, эта семья перечеркнула меня в свое время. Возвращение ее сейчас в таком истерзанном виде переносилось болезненно, но человеческим связям дано выучивать и продолжать нас. С этапом в межок привели Ольгу Викторовну Третьякову. Мы обе обрадовались встрече. Одно событие мы пережили здесь вместе. После работы я сидела на своей койке. Вбежав в барак, она с порога сорвавшимся голосом выкрикнула «Тамарочка!» «Володя!» так она называла Яхонтова, больше нет. Я испугалась. Женщины набросились на Ольгу Викторовну. Разве так можно? Она схватилась руками за лицо, у ребенка теперь будет родимое пятно. Он покончил с собой, плакала Ольга Викторовна. Читайте. Выбросился с седьмого этажа в пролет лестницы, оставил записку «Лечу в стратосферу».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 Питерский туман, прогулка возле медного всадника, круглый стол в квартире Анисовых во Фрунзе и сковорода с тушеным военным луком, походы на рынок за тыквой, его исповедь и та сакраментальная просьба «Посмотрите, кто за мной идет!» Человек говорит «Мне больно, страшно, я страдаю». А как провидеть степень чужого страдания в то время, как все дело именно в ней, в этой степени боли? Ради освобождения от какой своей муки п р и с е к свою жизнь Владимир Николаевич? Какое личное поражение захотел превратить в смерть с таким пиршеством в стратосферу, лечу? Наступил...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 небо. Тщательно причесывалась, надевала бумазейное платье, присланное Филиппом, садилась с иголкой за ш и т ь ё раскроенных распашонок. Я дорожила одобрением женщин в бараке. «Молодец! Красиво ходишь!»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 Была будто не в фокусе жизненных сил. А как переместиться, чтобы попасть в надлежащую точку, не знала. Зацепкой была мысль о Филиппе. Он не допустит, не даст мне умереть. Делилась я, однако, своими ощущениями не с ним, а с Александром о с ь п о в и ч е м «Филипп написал бы мне этой сдержки нормального обычного состояния в т в о ё м положении». Александр же Осипович понимал даже то, что было едва уловимо. Описывая аналогичную ситуацию с женой его брата, он успокаивал меня и позже еще возвращался к этому. «Помнишь, как перед родами в Межоге ты была уверена, что будет плохо? И я тогда мучился страшно, потому что ничего в себе не мог найти такого, что могло бы сбить страх и у тебя, и у меня».